Огромная полярная сова летела прямо на запад. Ничего не значащее для Сильвии родившейся у Мелине слова «утонувший краб стали плотью, запахом и звуком. Неведомая сила словно указывала дорогу громадной птице, сжимавшей в когтях исполинский черный фламберг. Смертный ливень мало-помалу иссяк, излив в покорный океан свою ядовитую ярость. Ничто не держало Сильвию на востоке, даже Игнациус. а мессире-архимаге она почти не вспоминала. Куда ему теперь до нее? козяки несущих всеобщую гибель облаков. Достаточно лишь чуть-чуть изменить их путь, и возомнившему о себе старику придется попрыгать. Но сейчас перед нею утонувший краб. Что ж, враг ничуть не хуже прочих, а добыча может окупить все и вся. Белые крылья равномерно поднимались и опускались, внизу проносились темные волны моря надежд. Далеко впереди лежал пролив между Кинтом Дальним и семиградием. Там горел памятный маяк, возле которого собирались армады империи клешней. Мимоходом Сильвия подумала о судьбе черно-зеленых галер, спасшихся от ливня. Впрочем, какая разница? Она, последняя из Красного Арка, сметет любого, кто встанет у нее на пути. Сильвия Нагуаль не останется жутким чудовищем. Она вернет себе свой облик и завоюет достойное ее место. Не в этом мире, так в другом. Может, даже и и не в Мельнине, но обязательно завоюет. Ни для чего. Просто так. Чтобы понять, на что она способна. Есть ли в ней вообще что бы то ни было, кроме наследства чародеев арка и хозяина ливни? Может ли она обрести иной смысл существования, чем вечную войну всех против всех? Золотой Пайдзы с ней больше не было. Зловещая вещица сыграла свою роль, не то потерявшись, не то сгорел в пламени преображения. Да и к чему она, если Сильвия теперь твердо знает, кто она и откуда? Правда, знание это лишь из прошлого. Куда важнее, кем она сделается в тот день, когда вырвется из этой ловушки. Несколько раз сова замечала медленно тянущихся над океаном странных существ, заключенных в красноватые сферы из призрачного пламени. Чувствовала их смертное отчаяние, их несказанную муку, и могла лишь дивиться силе, втянувшей их в эвиал. Знак бы еще в точности, зачем? Сильвия миновала кинский маяк, перед ней расстилалось море клешней. Совсем недавно она уже пересекала его, правда, не на собственных крыльях, а на мачте имперской галеры, где по палубам бродили мертвые солдаты в ало зеленых шипастых доспехах. Однако, как же все изменилось? Хозяйка смертного ливня оказывается способна на такое, о чем Сильвия Нагваль и не мечтала, в том числе и перелетать море. Она упрямо пробивалась сквозь ветер и дождь, когда жесткие струи хлестали по броне из упругих перьев. Сильвия летела, одна в безбрежности. Солнце опустилось в воду, сгустились сумерки, угрюмо катились волны от берега и до берега, скованные вопреки кажущейся свободе. Она сильнее сейчас тоже в темнице, несмотря на всю силу. Так всегда бывает. Чем больше тебе открыто, тем в меньшем ты оказываешься волен. Может, действительно, настоящая свобода, она не вовне, она внутри. Нет, нет и еще раз нет, восставало все в душе последней из Красного Арка. Свобода она в том, чтобы я делала все, что мне заблагорассудится, а остальные... А остальные сделают все, чтобы тебя остановить. И вот тут-то, как правило, начинается истинное веселье. Храм океанов остался далеко позади, но странное дело. Сильвия по-прежнему словно чувствовала спиной устремленные ей вслед три взгляда. Хранительница, трагвар и эльфийка флетистка У них все спокойно, и теплые волны по-прежнему мягко накатывает на белоснежный мрамор поднимающихся прямо из моря ступеней. Пусть все так и останется. Маленький скрытый храм, надежда и опора в печали, горе и отчаяние. Грязную и кровавую работу сделает она, Сильвия Нагваль, наследница смертного ливня, единственная законная владелица Черного Фламберга. Сейчас она испытывала даже нечто вроде горькой гордости, Она вновь сражается не за себя, и нельзя сказать, чтобы ей это уж так не нравилось. Взмах белого крыла, еще один и еще. Равномерный ритм убаюкивает. Сильвии кажется, что еще немного, и она сможет спокойно заснуть в воздухе, а тело так и будет стремиться все дальше и дальше, уже помимо ее собственной воли. Круглые желтые глаза совы невольно смежаются, закрываются и... Она словно налетела на незримую стену. Перья встопорщились, Сильвия едва удержалась над волнами. Хорошо еще не выпустила от неожиданности черный меч. Что это? Что такое? Почему с востока в спину вдруг задул ледяной ветер, несущий обрывки поистине великого заклинания? Сова закувыркалась, пытаясь удержаться. Злой вихрь так и норовил прижать ее к пенным гребням волн, без долгих рассуждений утопить. Напрягая все силы, она взмыла вверх, подальше от предательского моря. Ветер сделался еще яростнее. Он трепал огромную птицу, словно ребенок мягкую игрушку. Кто-то спустил стихию с узды. И что теперь? Внизу, под Сильвией, прокатилась исполинская волна высотой в несколько крепостных башен, поставленных одна на другую. «Так, значит, и вода тоже. Следует ли ожидать огненных извержений и сотрясений земной тверди?» «Сотворено небывалое чародейство», — поняла Сильвия. «Сотворено эльфами, и оно из некромагического арсенала, поднимающее мертвых и что-то еще, вроде как призывание какой-то великой сущности». Сова покрутила головой совсем по-человечески. «Кажется, я начинаю опаздывать» подумала Сильвия. Игра началась, вернее сказать, она заканчивается. Совершены последние ходы, и каждая из сторон может поставить мат другой. И все висит на волоске. Скорее, скорее, скорее. Кое-как справившись с ветром, сова с черным фламбергом вновь полетела на запад, но теперь уже куда быстрее. Нациус. Вот и все. Настало время отправляться в путь. В Ардосе осталось завершить последнее совсем маленькое дельце, на которое там может не хватить секунды, когда придется, если придется, драться не на живот, а на смерть. Артефакты. Те самые, врученные Сильвием. Проклятые девчонки, они не пригодились, но мессир Архимаг рассчитывал не только на такое их применение. Ему они тоже не окажутся лишними. Разумеется, будучи так давно в его владении, вещи не могли не получить соответствующие наговоры, позволяющие Игнациусу, когда нужно доставить их к себе хоть с другого края мира, лишь бы того же самого мира, где и он сам. Последнее условие выполнялось. Особенно мне пригодится, думал Игнациус, тщательно упаковывая драгоценную добычу. Вот этот череп-черепок, если, конечно, я не ошибаюсь. Но я же не ошибаюсь, правильно? Наступила ночь, когда достопочтенный Игнациус, мессир Архимаг, дождался такие динтры, сидя в полутемном трактирном зале. У белого мага считалось приличным заведением, и для щедрого гостя даже в эти тревожные времена поддерживали огонь в камине, на столе красовались нарядные тарелки со снедью и внушительный кувшин подогретого вина. «Мой дорогой друг!» Игнасиус сделал вид, что ничуть не удивлен, когда заспанный мальчишка-прислужник угодливо распахнул дверь перед дородным лекарем, сжав в тощем кулаке увесистую монету. — Я, признаться, уже беспокоился. Ведь мы же договорились. — Я знал, что найду вас здесь, мессир. Динтро грузно плюхнулся на лавку, протянул руки к огню, словно от мороза. — Единственное пристойное место, где еще пускают постояльцев. — Так все просто? — Игнациус поднял бровь. — Мол, знаем-знаем, где собака зарыта. — Именно так. Раздраженно кивнул целитель. «Мессир, если вы хотите действовать, то, честное слово, настало пора. Ивиал катится неведомо куда, и остановить это падение, боюсь, можете только вы. Выпейте, друг мой». Игнациус плеснул вина в серебряный кубок, протянул его Динтри. «И расскажите мне толком, с самого начала, что же натолкнуло вас на этот вывод?» «Я пользовал раненых». Неудивительно, подумал Архимаг, но среди них оказался один дуот по имени Дайнур. Волшебник, между прочим, некромант и не из последних. Он рассказал кое-что достойное внимания о некоем острове под названием Утонувший Краб. Вам ничего не говорит это название, мессир? Нет. — покачал головой Игнациус. — Признаюсь вам, друг мой, мне случилось побывать в Авиале очень-очень давно. Многое поменяло название, иными сделались и языки, так что... Разумеется, он слышал об утонувшем крабе. Далеко не старый в те годы, Игнациус любил дальние походы и рискованные дела. Разумеется, рискованные только до определенного предела. Закрытый мир, даже в ту далекую пору, не мог не возбудить его любопытство. Тем более, что закрытый-то он закрытый. Однако, кое-что наружу все-таки просачивалось. Слабые отзвуки и колебания незримых струн упорядоченного. Игнациус не поленился, потратил немало времени и сил на незаметный спуск. Игнациус на собственной шкуре узнал, что закрытый мир – Почти всегда равнозначен надписи «Злая собака» на воротах богатого купеческого дома. Эвиал понравился ему. И еще больше понравились, если можно так выразиться, загадочные кристаллы и не менее загадочные их хранитель Драконов Игнациус недолюбливал, перенеся на них немалую толику детского страха перед змеями. В сущности, кто они такие, как не змеи с крыльями, умеющие, к сожалению, метко плеваться огнем? Архимаг Игнациус уже тогда прекрасно понимал, что силой, способной творить подобные артефакты, стоиться не стоит, во всяком случае без нужды. Кристаллы следовало изучить, лучше всего в его собственной уютной и оборудованной всем необходимым лаборатории. Идеальным было бы прихватить с собой целый кристалл, поскольку его скол, конечно, обладать свойством целого не может. Драконов Игнациус не принимал всерьез. В разных мирах и под разными солнцами они не раз оказывались у него на дороге и ни разу не смогли помешать ему достичь задуманного. Архимак самонадеянно отправился к ближайшему кристаллу, надеясь без помех элиминировать его хранителя и спокойно удалиться с драгоценной добычей. Он же с такой ошибся. Драконы очень быстро поняли, что явился к ним в гости явно необычный чародей их собственного мира. Возле пика судеб Игнациуса встретили все девять старших хранителей и еще десятка-три молодых драконов, не достигших полной силы. Мессир Архимаг небрежно встал в позицию грозно направил посох. Тогда он еще любил подобные театральные жесты. И в этот самый миг драконы ударили. Внезапно, за считанные мгновения, составил в воздухе сложную магическую фигуру – кольцо из девяти хранителей, оббитое словно венком всеми младшими драконами. Недолго думая, мессир Архимаг выпустил замораживающее заклинание, достаточно могущественное, чтобы заключить всех его противников в исполинские глыбы льда, проледенев до костей. После чего они просто разбились бы в дребезги, рухнув с огромной высоты на горный склон. К его несказанному изумлению чары оказались отбиты. Кольцо драконов кружилось все быстрее, и не успел сплести новую волшбу, Игнациус почувствовал, какой мощный ответ готовят ему разъяренные хранители. Мессир Архимаг никогда не сделался бы многоуспешным, хоть и не коронованным правителем долины, не умея он мгновенно оценить силу противника. Хранители еще помнили, наверное, тех, кто создал их кристаллы. Кровь драконов кипела, она была горяча и молода. И мессир Архимаг понял, что сейчас самым благоразумным станет отступить. Магические существа сами по себе, драконы и оказались вплетены в опутавшую весь мир сеть магических потоков. Их ярость была яростью неба, ветра, моря и света. И Игнациус, в свою очередь ловко прикрывшись фантомами, поспешил убраться во свои оси. Сотворенных им призраков, драконы разносили в пыль одного за другим, и мессир Архимаг проникся к хранителям, или, правдивее будет сказать, к их силе изрядным уважением. После этого он надолго оставил Эвиал в покое. Не забывал, о нет, мессир Архимаг никогда не забывал ни одной своей неудачи, но хватало других дел и других врагов. Драконы-хранители мало-помалу отступили далеко в тень. В конце концов, Игнасиус мог ждать, сколько ему заблагорассудится. Очень жаль. Динтра даже не посмотрел на бокал с вином. Огляделся, зачерпнул воду из кадушки, напился. Потому что нам следует немедленно отправиться туда. Там центр заговора дуотов, их месте всему людскому роду. «Войны меня сейчас занимают мало», — нахмурился Игнациус. «Люди и нелюди воюют с незапамятных времен». «Всех войн не предотвратить, любезный мой Динтро». «Я знаю», — холодно кивнул целитель, — «но эта война особая». «Змееголовые нашли способ выпустить на волю западную тьму. Сами же они, насколько я понял, будут пытаться вырваться из обреченного Эверала». Каким именно способом, пока непонятно. Очень интересно. Сделанным равнодушием бросил Игнациус. Что же это за способ? Готов ручаться, совершенно варварский, с чему ушных жертвоприношений и так далее и тому подобное. Бьют тараном туда, где хватило бы легкого толчка, если, разумеется, толкнет мастер. «Как именно они откроют ей путь, я не знаю», – просидел Динтра. «Но тот дуот не лгал». «А нельзя ли мне расспросить этого самого дуота?» «Нет», – отрезал лекарь, – «он умер». «Какая досада!» – откинулся Игнациус. «Ну, друг мой, даже не знаю, что вам и сказать. Кидаться куда-то на другой край света, и все потому». «Хорошо», – перебил Аркимага Динтра, – «а что у вас в планах?» Куда вы хотели направиться, миссир? Ведь если я правильно помню наш не столь и давний разговор, то главная цель покончить с падшими не исключала и помощи этому несчастному миру в избавлении от западной тьмы. М -м -м, совершенно верно. Разумеется, у меня есть детальный план, но, друг мой, я ведь говорил вам, что не могу обсуждать его открыто. Я помню. Насыпился целитель. И я готов следовать за вами, миссир. Но, повторяю, эта угроза не терпит отлагательств. Ее следует парировать немедленно и без проволочек. Иначе действительно произойдет катастрофа. Любезный Динтро, я со всей серьезностью готов отнестись к вашим известиям. Игнасиус кивнул. Однако, согласитесь, менять все планы и намерения только потому, что вам что-то рассказал какой-то умирающий довод. А вдруг он лгал? Вдруг хотел ввести вас в заблуждение, и почему он вообще решил, что ему следует открыться именно вам, дорогой целитель? И я пытался спасти его, угрюмо обросил лекарь. Каким-то образом, Дуот понял, что я необычный ордовский костоправ. Он почувствовал, что я, в общем, мое происхождение не осталось для него секретом. Вот даже как! поднял брови мистер Архимак. Он раскрыл вас, друг мой. Умирающий чародей самого обычного мирка в считанные мгновения раскусил опытнейшего мага Долины, негласного главу гильдии целителей. «Только не надо про Ирен Мескот, я-то знаю, как она на вас смотрит». Вообще говоря, последняя сентенция не имела ничего общего с действительностью, но Игнациусу сейчас требовалось вывести из себя замкнутого и обычно немногословного лекаря. Именно так Динтро и глазом не моргнул. Он был сильным чародеем, этот довод. Мне жаль, что он скончался. Но вы, мессир, безусловно, многое почерпнули бы в беседе с ним. Однако он умер. Игнациус с трудом сдерживал раздражение. Умер. И теперь вы предлагаете нам... Разве я когда-нибудь обманывал вас, мессир? Да и зачем бы мне это делать? С укором возрился на архимага старый целитель. Не обманывали, не обманывали. Игнациус впервые ощутил неприятный холодок в груди. Это он собирался вывести Динтру из себя. Ему полагалось выуживать истинные намерения своего визави из оброненных в горячности фраз. А получается то, что допрашивает именно его, Игнациуса. И как элегантно у Динтро это получилось. «Вы меня... вы меня нет, а вот дот вас мог». «Мессир, смею сказать, что это не первая смерть пациента у меня на руках». Я слышал множество последних признаний, проклятий, угроз или благословений, и, хвала великим силам, научился различать правду и ложь, неважно, и звучат ли они из уст человека или немеда. Да вот не лгал. Заговор существует. В западной тьме вот-вот откроет ворота. «А этот дот ничего не говорил по поводу тех существ, коих мы, что не ночь, видим над Виалом?» «Нет», – Динт смотрел прямо глазами глазами мессиру Архимагу, и Игнациус невольно поежился. Настолько твердый и холоден оказался этот взгляд. «Это, судя по всему, нечто новое». «То есть вы не можете сказать, входят ли они в так называемый заговор дотов или нет?» «Не могу», – признался Динтро. «Понятно. Что ж, друг мой, дайте мне чуть-чуть подумать». «Конечно, мессир, мне выйти?» «Ну что вы, друг мой, как такое вообще могло прийти вам в голову?» Игнациус счел за лучшее сполошиться и вообще продемонстрировать смущение. «Прошу вас, никуда не надо выходить. Мне надо лишь сосредоточиться». Динтер молча кивнул и присел к столу, занявшись, давно оставшись неделью. «Гурманный любитель экзотической кухни. Даже не требует ничего разогреть». Лишний раз отметил про себя Игнациус. «Нет, любезный Динтра, ты не тот, за кого себя выдаешь». «Ладно, сосредоточиться и в самом деле не помешает». Итак, заговор Дуотов вполне согласуется с тем, что он Игнациус видел в империи клешней, во всяком случае, ничему не противоречит. Но почему этот дот оказался настолько словоохотлив Почему выдал человеку, пусть и лекарю, этот величайший секрет своей расы? С какой стати? Последнее мгновение жизни вдруг взыграла совесть? Или ему просто стало да нельзя обидно умирать? Может, соплеменники отвергли его? Может, он сделался изгоем? Едва ли обычный дот вот так запросто получил бы место в Академии Высокого Волшебства? о плоти людского чародейства. Тем более, что люди и дуоты наверняка воевали и не один раз. Как вы думаете, дорогой друг, почему все-таки этот дуот решил вам открыться? Почему выдал тайну, не унес с собой в могилу? Едва ли он испытывал какие-то особые симпатии к людскому роду. Он не питал симпатии к людскому роду, это правда, но еще меньше к самой идее подобного общения. Тотчас отозвался Диндра. А как тогда он стал обладателем столь бесценных сведений? Он вел жизнь изгоя, разве не так? Так, кивнул целитель. Его изгнали как раз после того, как он не согласился с изначальным планом. Не согласился с изначальным планом. Игнасиус иронически поднял бровь, и его оставили жить. «Дот и не лишает жизни себе подобных. Так, во всяком случае, сказал мне Дайнор. Я ему верю». Вдобавок, он был сильным магом. Его так просто было не взять. Потому-то он и пошел на службу к людям. Стены Ордовской Академии служили надежной защитой. А почему же не признался раньше? План не исполнялся, и вот надеялся, что никогда и не начнет исполняться». «Погодите, друг мой, эти змеи-главцы, они что, бессмертные, словно эльфы? Нет, но жить могут очень и очень долго. Вдобавок, Дайнур, не забывайте, мессир, был очень знающим некромантом. Он мог бы отодвигать собственную смерть еще не одно столетие. По его словам, он ждал посланца». «Очень интересно», — сквозь зубы процедил Игнациус. «Что ж, если принять это как данность, а что, вполне возможно. Эти доты, судя по всему, весьма злопамятная публика. Могли затаиться на тысячелетия. Никакой иной цели, кроме мести, похоже, уже не осталось. Что ж, допустим, поверим, что дот распознал в Динтре чужака. Потому что если все это выдумал сам свидетель, то с какой целью?» Заслать его, Игнациуса на утонувший краб, наводить там порядок. Кому это может потребоваться? пашин Тут губы мессира архимага сложились в ядовитую усмешку. Очень возможно. Но это означает, что приманка заглочена и ему осталось только подсечь добычу.